Глава 12 «Дома». «Все, что есть у девушки, Валь до да могила Арабская поговорка. Брат Али встретил нас в международном аэропорту короля Халида, расположенном в 22 милях от Рияда. Он казался озабоченным и лишь сообщил, что отвезет нас сразу в частную клинику, в которой находится Рима. Состояние ее ухудшилось. Она уже несколько раз справлялась о Нуре. На трассе то и дело образовывались пробки. Дорога до Рияда заняла час. Каждая из нас думала о Риме. Мы почти не разговаривали. Первым устал от молчания Али, сообщивший вдруг, что тоже переживает кризис семейных отношений. С досадой в голосе мой братец упрекнул Риму в том, что и несчастье с ней приключилось в очень неподходящий момент. У него совершенно нет времени разбираться с ее семейными неурядицами. Он не домевал, чем Рима могла спровоцировать столь странное поведение Салима. Али обвинял Римму в том, что ее зверски изуродовали. Сара и Тахани молча бросили на Али неприязненные взгляды. «Я же не собиралась молчать». «Али, день ото дня растет твое невежество, а ум убывает». У меня руки чесались от желания ударить брата, но не хочу ронять и достоинстве в глазах Нуры и Тахани. Али всего на год старше меня, но кажется, что на десять. Лицо избороздили морщины, под глазами мешки. В молодость он считался красавцем и очень гордился своей внешностью. С возрастом он разжирел, отрастил второй подбородок. Бурная жизнь отразилась на его внешности. Меня только радовало, что он подурнел. По-прежнему печальная Нура спросила Али, что за заботой его мучают. Из всех сестер лишь Нура любит Али. Остальные ощущают к нему разные чувства. Жалость, презрение, зависть, неприязнь. Чувства Нура продиктованы разницей в возрасте. Нура самая старшая сестер. А Али — предпоследний ребенок. Когда Али родился, Нура уже была замужней женщиной и имела собственных детей. Естественно, она была избавлена от его мерзительных выходок. Кроме того, Нуру наследовала мягкий характер от нашей матери и всегда искала и находила оправдание происходящему, охотно принимая на веру самые нелепые объяснения — поэтому реакция Нура на слова Али отличалась от нашей реакции. Али нахмурился и глянул в окно машины. — Я развелся с Надой. Опять? — только и вымолвила Нура. Али кивнул. — Ах, Али, так же так, ведь ты же обещал ей больше не разводиться. — Нада — любимая и самая красивая жена Али. Он женился на ней семь лет назад и она родила трех прелестных дочерей. По закону право мужа развестись с женой освящено Кораном. Развод – одна из наиболее серьезных проблем, грозящих женщинам. Мужчина охотно пользуется этим правом, разводясь когда угодно и по какой угодно причине. Если развод желает получить женщина, ситуация резко меняется. Проводится тщательное расследование всех обстоятельств ее жизни – и чаще всего она получает отказ. Несправедливая и жестокая система усиливает власть мужей над женами. А развод для мужчины, желающего наказать жену, — дело плевое. Достаточно просто сказать «Я с тобой развожусь», или же «Я тебя отпускаю», и женщину изгоняют из дома, лишив детей. Али, не привыкши сдерживать ни темперамент, ни язык, Часто пользовался правым разводом. Он уже разводился с каждой из жен, а с Надой разводился дважды. Али отходчив, и когда гнев его улетучивался, он сожалел о содеянном и возвращал жену. Али пользовался и этим преимуществом, ибо мужчины могут не только быстро развестись, но и отменить свое решение, вернув жену, как будто ничего не случилось». По закону, мужчина может развестись с одной женой дважды. Если он разводится с ней в третий раз, то процедура восстановления брака усложняется. Разозлившись на Наду, Али развелся с ней в третий раз и теперь, согласно закону, мог возобновить свой брак с ней лишь после того, как она выйдет замуж за другого и разведется с ним. Или станет вдовой. Из-за необдуманного поступка Али лишился любимой жены. Я, сдерживая улыбку, процитировала слова Корана, стараясь не исказить смысл. «Вы можете развестись с женами своими дважды. После того удерживайте их добротою или отпустите. Если же муж разведется с женой в третий раз, закон не разрешает ему взять ее обратно до тех пор, пока она не выйдет за другого мужа». Я придвинулась брату и спросила. «Али?» «За кого теперь выйдет надо?» Али выпучил на меня глаза. «Ла-ла! Нет-нет! Надо не собирается, ни за кого выходить!» «Ха! Такая красавица!» «Да как только люди узнают, что она свободна, матери и сестры тут же постараются заполучить ее для своих сыновей и братьев. Вот увидишь!» Сара вмешалась, не желая, чтобы наши с Али Вспыхнули с новой силой. «Али, почему развод?» Али не нашелся, что ответить, прилепетав, что причина сугубо личная. Он тут же попросил Нуру и Сару посетить Наду и убедить ее, что он готов все уладить, так как не хочет развода. Если Нада еще не объявила официально о разводе, то можно избежать неприятных последствий и все решить мирно. Нура и Сара, разумеется, согласились поговорить с Надой. Автомобиль замедлил ход. Али отодвинул черную занавеску, выглянул в окно и указал на заднее сиденье. Там лежали черные облачения. «Абайя», «Шайла» и «Валь» для каждой из нас. «Приготовьтесь, уже подъезжаем». Мы принялись напяливать на себя припасенные одежды. Али подъехал к самому трапу самолета, поэтому мы не оделись, как положено заранее. Мы прибыли в частную клинику, которой совместно владели, как сказал Али, ливанец и гражданин Саудовской Аравии. Клинику часто посещали члены Королевского дома, особенно если требовалась конфиденциальность. Я знала тех принцесс, которые регулярно обращались сюда по поводу лечения от алкогольной и наркотической зависимости. Мы воспользовались входом для важных персон. К нам сразу же вышел один из врачей Римы. Он представился, сказал, что он терапевт, специалист из Бейрута, и недавно начал работать с членами королевской семьи. Внешность его внушала доверие. Высокий, представительный, привлекательный мужчина с уверенными манерами. Он наверняка вызывал доверие у пациентов. Врач шел впереди между Нурой и Али. И я, как ни пыталась, не расслышала ни слова из того, что он говорил им. Мы прошли мимо медсестер, судя по выговору, приехавших с Филиппинских островов. Окна в палате Риммы были закрыты. Но сквозь слегка приподнятые шторы в комнату проникал солнечный свет. Стены и потолок выкрашены в ослепительно белый цвет. Над кроватью пациентки висит большая перламутрово-белая люстра, кажущаяся здесь неуместной. Рима как будто спала. Но, заслышав наши шаги, открыла глаза. Я заметила, что сестра не сразу поняла, что происходит. В глазах ее на мгновение отразилось замешательство. В глазах испуганного ребенка. Бельцо белее белого. Рядом с кроватью стоят капельницы. По капле, перекачивающей в тело нашей сестры, какие-то лекарства. Нура подбежала к Риме, прильнула к ней. Сара и Тахани держались за руки, борясь со слезами. Я едва видела, что происходит. Рухнув в кресло, я впилась в подлокотники, сломав три ногтя. Али почувствовал себя неуютно. Он шепнул Саре, что заедет за нами через час. И напомнил ей, что вечером следует навестить на дом. Меня охватила ярость. Я ненавидела эту страну. Ненавидела тех, кто, прикрываясь Кораном, издевается над моими сестрами по крови. Я попыталась успокоиться, больничная палата — не место для злобы. Я вспомнила все кары, призываемые пророком на головы грешников. Но и это не успокоило меня. Что ей, Риме, сейчас того, что Салим будет вечно гореть в аду за свое преступление? не с моим темпераментом дожидаться вмешательства Всевышнего. Пошептавшись с Нурой, Рим обратилась по очереди к каждой из нас, призывая проявлять терпимость и простить Салима. Она напомнила, что добродетелью правоверного мусульманина является все прощение. Видя мое искаженное гневом лицо, она добавила, «Султан, не забудь заповедь пророка, прощать, даже когда ты в гневе». Я не смогла сдержаться и тоже прибегнула к тексту Корана. «А воздаянием за зло есть зло, подобное ему». Сара ущипнула меня, напоминаю, что не следует беспокоить сестру. Я отвернулась от Римы и уставилась в окно. Ничего перед собой не видим. Рима снова заговорила. Она говорила со страстностью и убежденностью человека, защищающего основы своего существования. Я посмотрела на сестру. Речь Риммы стала четче, лицо посуровило. Она сообщила, что Салим раскаялся и обещал, что никогда более не применит к ней насилие. Он не собирался с нею разводиться, и она не собиралась требовать развода. Внезапно я поняла, что творилось в сердце Риммы. Единственное, чего она боялась, быть разлученной с детьми. Именно это заставило сестру простить Салиму его гнусный грех. Она готова была на любое унижение, лишь бы не расставаться с горячо любимыми детьми. Рима спросила, готовы ли мы поклясться, что не будем пытаться отомстить Салиму. И это было самое трудное обещание, которое от меня когда-либо требовали. Но мне пришлось дать его». Я понимала, что у меня нет выбора. Пришлось подчиниться воле сестры. Наше возмущение лишь усилилось, когда медсестра-египтянка, ухаживающая за Римой, рассказала Нуре о визите Салима. В присутствии медсестры он приподнял прикрывающее тело жены покрова, посмотрел на введенные в тело катетеры для выведения отходов жизнедеятельности, и на лице его отразилось искреннее отвращение». Кроме того, Салим заявил, что разводиться он с женой не будет, но уж, конечно, к постели ее не подойдет, чтобы уберечь себя от этакого зрелища. И, конечно, от запаха. Я подивилась своей выдержки. Мы надеялись помочь сестре избавиться от злобного тирана, но, вняв доводом Римы больше смерти, боящейся потери детей, мы вышли из клиники безвольными и опустошенными. Меня терзала горечь поражением. И кто теперь сомневается, что основой общества Саудовской Аравии является мужской произвол? Мужья и дети наши остались в Монте-Карло, и мы с сестрами решили отправиться к Нуре. Али отвез нас, и Нура с Сарой отправили его в Освояси, сказав, что к Наде нас отвезет один из водителей Нуры. Алияне посоветовали сегодня там не показываться, а провести время в доме другой жены. Мы позвонили мужьям Монте-Карло и сообщили о состоянии Римы. не пожаловалась на усталость и отправилась отдыхать. Я настояла на том, чтобы Нура и Сара взяли меня с собой к Наде. Меня заставили дать еще одно обещание. Не настраивать Наду на развод с Алим. Сестры хорошо меня знали. Я уже решилась посоветовать Наде, как можно скорее выйти замуж за кого-нибудь другого. Всю жизнь брат мой относился к женщинам с презрением. И я считала, что пора преподать ему урок. Если бы он потерял жену, которая испытывал привязанность, то наверняка умерил бы свои амбиции. Но я дала еще одно обещание, которое будет трудно сдержать. Прибыли мы около девяти часов вечера. Автомобиль колесил по круговой дороге мимо четырех дворцов комплекса, принадлежащего Али. Но ни жен, ни наложниц, ни детей мы не увидели. надо жила в третьем дворце. Домоправительница Нады сообщила, что ее госпожа принимает ванну, но ждет нас, поэтому велела проводить гостей в дом. Али и скромность — понятие несовместимое, Повсюду бьет в глаза вульгарная роскошь богатого самодура. Вестибюль из белого мрамора напоминает зал аэропорта. Лестница поражает шириной. Я вспомнила слова Али о том, что колонны лестницы покрыты серебром. Пятнадцатифутовые двери сверкают монолитами серебряных ручек. Пытаясь подавить злорадство, вспоминая о потерях, понесенных братом, в результате кризиса на рынке серебра в 1980-х годах. От жадности Али тогда размахнулся и нахапал серебра гораздо больше, чем требовалось для отделки дворца, и потом, скрипя зубами, скорбел, видя, что сокровища его тают, как мороженое на солнце. В спальне надо я никогда не была, но слышала о ее кровати и слоновой кости. Сара с грустью рассказывала о том, сколько бивней понадобилось для изготовления этой кровати, и теперь я убедилась в правоте ее слов. Али когда-то хвастался и называл количество слонов, павших жертвой во имя сооружения этого шедевра. Осматриваясь в роскошном доме брата, я подумала, что изгнание Аль-Саудов из страны было бы вполне заслуженным и оправданным ибо столь безудержное расточительство недостойно иной судьбы. Разделим ли мы однажды судьбу египетского короля Фарука, иранского шахиншаха короля Идриса из Ливии? Я была уверена, что если бы рабочие Саудовской Аравии заглянули во дворцы принца Али Аль-Сауда, произошла бы революция». Эта мысль неприятно кольнула меня. В этот момент в комнату вплыла Нада, сверкая расшитым золотом платьем, поводя круглыми бедрами и колыхая пышным бюстом. При взгляде на нее становилось понятно, почему Али тянула именно к ней. Нада прославилась в нашей семье своими изысками в области моды, а также неукротимым боевым духом в схватках с Али которому редко приходилось встречать сопротивление со стороны женщин. Несмотря на ее таланты и готовность издеваться над Али, я всегда улавливала в ее глазах скрытое коварство. Поэтому никогда не сомневалась, что главной причиной ее замужества была материальная выгода. Сара, правда, говорила, что неуверенность в завтрашнем дне заставляла Наду скрывать свое истинное лицо. Она никогда не знала, что случится завтра, что еще взбредет Али в голову. Естественно, начнешь тут копить на черный день. Я до сих пор не знала, как относиться к Наде, но признавала, что она дорого платит за роскошь, в которой живет. Жизнь с Али — сомнительное удовольствие. — Вас послал Али? — сразу спросила Нада. Я смотрелась в лицо Нады. Казалось, она недовольна появлением сестер мужа. Сара и Нура улыбнулись и ринулись в атаку. Я извинилась, сославшись на жажду, и ретировалась в бар. В доме все как будто вымерло. Ни скрипа, ни дуновения. Я приготовила себе джин-тоник и побрела по дому, потеряв всякое желание присутствовать при переговорах. С любопытством, оглядываясь по сторонам, я добрела до кабинета Али, находящегося внизу. Прибирая ерунду, в которой был завален его громадный рабочий стол, я обнаружила нечто меня задачившее и развеселившее. Я открыла маленький пакетик и прочитала рекламную листовку мужских трусов, которые брат, очевидно, привез из недавней поездки в Гонконг. Инструкция была отпечатана на отдельном листке. Чудо-трусы из нашей серии «Чудо-одежды». Примите наше поздравления по случаю приобретения чудо-трусов. Чудо-трусы предназначены для повседневного ношения. Чудо-трусы чудесным образом повысит вашу мужскую потенцию. Секрет заключается в специальной конструкции стратегической части изделия поддерживающий оптимальную температуру и положение ваших достойных половых органов. Чудо-трусы рекомендованы всем мужчинам, особенно тем, кто ведет активную половую жизнь или проводит много времени в сидячем положении. Я безудержно захихикала. В меня вселился злой дух. Я тут же спрятала пластиковый пакетик с чудо-трусами и инструкцией под платьем не имея представления, что делать с этим приобретением, кроме как поделиться новостью о находке с Каримом. Во мне проснулся задор детских лет. Я живо представила себе, как Али роется повсюду в поисках своего чудодейственного облачения. Сестер я встретила на лестнице, поняв по выражению их лиц, что успеха они не добились. Надо решила покинуть Алим. В отличие от бедной Римы, Наду не мучило беспокойство по поводу детей, и Али девочек не любил, и оставлять их у себя не собирался. Трех своих дочерей Нада могла беспрепятственно забрать с собой. Я отбыла, не прощаясь, прихватив стакан с джин-тоником. Принцесса из дома Аль-Саудов, украв трусики из дома брата, разъезжает по улицам столицы, потягивая алкогольный напиток. Я спросила Сару, почему надо, решила оставить Али. Характер, конечно, браться не сахар, но надо происходило из семьи среднего достатка, и на роскошь ей рассчитывать не приходилось. Женой Али она стала не в результате слияния межсемейных капиталов, а благодаря своей потрясающей красоте. Ну, рассказала, что, насколько она смогла понять, В этот раз причиной разногласий стала ночь любви. Нада плаксиво поведала сестрам, что и прежние разводы были вызваны разногласиями на почве секса. Али, по ее словам, часто требовал от нее секса в неурочное время, будил среди ночи, не давая спать. Неделю назад Нада отказала ему, но Али продолжал требовать, говоря, что если мужчина желает, «Женщина должна ему отдаваться, даже сидя верхом на верблюде». «Нада» вновь отказала, и Али развелся с ней. Саре надо сказала, что она поддерживает с другими женами Али добрые отношения, но многочисленные незаконные дети стали ее раздражать. Али устроил детский питомник, состоящий из 17 законных и 23 незаконных детей. При мысли о половой активности Послуживший причиной появления множества детишек, я поневоле вспомнила о чудо-подштанниках братца Али и не смогла удержаться от смеха. Я прыснула, пролив джентоник и вызвав у сестер недоумение. Они наверняка подумали, что напряженный день вызвал у меня нервный срыв».